Помимо детей, важно было спасти также выдающихся учёных, врачей, художников, артистов, словом, сливки общества. Ари и Алиабет вывозили их сотнями, а надо было вывозить тысячами. И тут Ари решился на отчаянный шаг, который должен был обеспечить ему несколько тысяч виз за один раз. Таким путём, думал Ари, ему удастся спасти хоть самых выдающихся деятелей науки и многих детей. Он предупредил работников Алии Бет во Франции, чтобы они были готовы к приему этой массы людей. Если же они не прибудут, это будет означать, что сам он угодил в концлагерь. Ари начал вести переговоры с высокопоставленными нацистскими сановниками, надеясь убедить их выдавать выездные визы в гораздо большем количестве, чем до сих пор. Он приводил при этом странные, но в высшей степени убедительные аргументы. «Англия и Франция», — говорил он. Обе хотят снискать благосклонность арабов. Чем больше евреев попадёт в Палестину, тем труднее будет положение англичан. Как ни парадоксален этот факт, но Алия Бет сыграла на этом англо-немецком соперничестве. Ари быстро создал ряд учебных хозяйств в окрестностях Берлина под наблюдением самого Гестапо. Кроме виз, которые ему удавалось купить, украсть, подделать, получить за взятки и какими угодно другими путями, Аре организовывал ещё подпольное железнодорожное сообщение под самым носом у немцев. Этим путём он вывозил самых выдающихся евреев. Но этих людей, преимущественно учёных, всё-таки не удавалось вывести больше, чем по два-по три человека за раз. Всё это страшное лето 39 года Аре работал буквально 24 часа в сутки. Тем временем Барак Бен-Конан и его товарищи работали в Лондоне не менее упорно. Они наседали на членов парламента, на министров, на каждого, кто только соглашался их слушать. Но все их усилия ничего не давали. Англичане упорно держались за свою новую политическую линию в вопросе об иммиграции. В середине августа Ари получил срочную телеграмму от Алии Бет во Франции «Немедленно выезжай». Он не обратил внимания на телеграмму и продолжал работу, потому что каждый лишний день был теперь в полном смысле этого слова — гонкой со смертью. Пришла еще одна телеграмма. На этот раз Хагана приказывала выезжать. Ари продолжал опасную игру еще трое суток. Он как раз выбивал визы для нового транспорта детей, которых нужно было переправить поездом в Данию. Пришла еще одна телеграмма, потом еще одна. Когда эшелон пересек датскую границу, выехал, наконец, и Ари. Он оставил Германию ровно за 48 часов до того, как гитлеровский вермахт напал на Польшу. Вторая мировая война началась. Ари и Барак Бен Канаан вернулись в Палестину, каждый со своего специального задания. Они оба изнемогали от усталости, и оба были во власти отчаяния. Через 10 минут после начала войны еврейские руководители провозгласили свою политическую линию. Бен-Гурион призывал ишув вступать в британскую армию и бороться против общего врага. Гана тоже поощряла вступление евреев в британскую армию, видя в этом возможность открыто обучать своих людей. Генерал Хэвенхерст, командующий английскими войсками в Палестине, упорно возражал против приёма палестинских евреев в ряды британской армии. «Если мы обучим евреев и дадим им накопить боевой опыт, мы только нанесем этим вред самим себе, так как рано или поздно нам придется воевать с этими же евреями». Не прошло и недели с начала войны, как 130 тысяч мужчин и женщин, четверть всего Ишува, подали заявление в Еврейский национальный совет о вступлении добровольцами в британскую армию. Что касается арабов... То большинство арабского мира рассматривало немцев как своих освободителей и просто не могло их дождаться. Англичане никак не могли игнорировать предложение Ишова. В то же время они не могли не считаться также с предостережениями генерала Хевенхерста. Военное министерство избрало поэтому средний путь: принимать евреев в ряды армии, но не давать им участвовать в боях, не обучать их и лишать возможности накапливать боевой опыт. Палестинцев направляли в интендантскую службу, на транспорт и в саперные батальоны. Еврейский национальный совет гневно протестовал против этой дискриминации и требовал для евреев равного участия в боях против немцев. Ишуф выступал теперь сплоченным фронтом, если не считать раскольников-маковеев. Аведан решил поступить со своим самолюбием, и через подпольные контакты попросил возможности встретиться с Акивой. Они встретились в подвале, расположенном на улице Кинг-Джордж в Иерусалиме, под рестораном Френкеля. Подвал был забит почти до потолка консервными банками и всевозможными бутылками и освещался единственной лампочкой. Авидан не протянул руки Акиве, когда тот вошёл в сопровождении двух макавеев. Прошло уже 5 долгих лет с того дня, когда они виделись в последний раз. ОКи вишёл седьмой десяток, а выглядел он даже старше. Пережитые трудные годы строительства двух кибуцев и подполья последних лет превратили его в старика. Его хранители как той и другой, так и другой стороны покинули помещение, и они остались одни. Авидан заговорил первым. Я пришёл сюда по очень простому делу. Я предлагаю тебе пойти на перемирие с англичанами, пока идёт война. Акива что-то буркнул. Затем он излил перед Виданом всё своё презрение к англичанам и их белой книге, свой гнев против национального совета и хаганы, не желавших бороться. "Пожалуйста, Акива, перестань", попросил Авидан, сдерживаясь. "Твои чувства мне хорошо известны. Я прекрасно знаю, какая пропасть нас разделяет. Но несмотря на всё это, ты должен согласиться, что немцы гораздо более опасный враг". Огражают нашему существованию гораздо больше, чем англичане. Окиво повернулся к Видану с пеной. Он стоял в тени и размышлял. Вдруг он резко обернулся, и в его глазах засверкал тот же огонь, что и раньше. Именно сейчас нужно заставить англичан отменить белую книгу. Да сейчас, именно сейчас они должны провозгласить нашу государственную независимость по обе стороны Иордана. Немедленно. Надо бить англичан, пока они в беде. Неужели государственная зависимость не независимость так важна, что мы должны добиваться её, даже помогая немцам победить в войне? А ты думаешь, что англичан дрогнет рука, чтобы снова продать и предать нас? Я думаю только о том, что у нас нет выбора. Мы обязаны воевать с немцами.